Мирович отправился догонять полк, а столица уже полнилась новыми вестями. С начала июля с часу на час ожидали возврата в Петербург бывшего канцлера Бестужева-Рюмина, некогда главного пособника Екатерины. Граф Алексей Петрович прибыл в Петербург во всяком здравии и благополучии вечером 12 июля. Государыня навстречу ему выслала за 30 верст вперед нового действительного камергера Григория Орлова, а также собственный придворный экипаж. Батюшку Алексея Петровича с обнадежением всякого монаршего к нему благоволения отвезли на фонтанку, в летний дворец Ее Величества. оттуда, по августейшим приеме в нарочито для него приготовленный изрядный дом, где определили ему от двора столб, погреб и прочее всякое довольство. Сподвижник дипломатии Великого Петра, 15 лет первой министра Елисаветы, Бестужев был разжалован и сослан, за смелую мысль удалить племянника последней за границу, а престол упрочить за Екатериной. Теперь императрица Екатерина II возвратила его из ссылки. 70-летний Сильный, схудалый, с длинной седой бородой и глубоко поставленными острыми глазами, старик, войдя с орлом в кабинет новой, на напророченной им государыне, безмолвно у порога опустился перед ней на дно колено. Екатерина склонилась к Бестужеву, вновь прикалывая граф Александровскую звезду, снятую с него Елисофетой. Иммобилис, неколебимому среди сметенных, центр и Дэм, всегда одинаковому. Пресветло. Пресветло. Бестужев костлявой рукой поймал и поцеловал украшавшую его руку и склонив голову, принимая вновь цепь Андрея Первозванного. Возвращаю вам чины с переименованием вас в генерал-фельдмаршалы но тем не ограничусь. манифеста вашей невиновности, она мне доподлинно известна, будет обнародован беспродлительно. Не покойная моя тетка, бесстыдный нрав ваших завистников и клеветников во всем прошлом виноваты. Чем вас благодарю? Я отслужу. Великая, великая, спасительница, Матери, Отечества, Титла, присущи тебя. Я предложу, внесу, объявлю. Э, батюшка Алексей Петрович, много еще допрежде того поработать надо нам с тобой во благо народа. Садись-ка. Потолкуем о вашем здоровье. Сына тебе моего покажу. Вырос. Позови-ка, Григорий Григорьевич, его высочество.